Процесс олигарха Фуке решил устроить пробу сил перед процессом. Во время очередного допроса он заявил следователям о незаконности присутствия постороннего при его встречах с адвокатами. Он потребовал обсуждения в парламенте королевского приказа. Парламенту пришлось согласиться. По поводу решения короля началась целая дискуссия. За дискуссией внимательно следил король. Это была проверка. Приживается ли новый порядок, когда любые приказы короля, даже противоправные, тотчас выполняются? Все произошло именно так. Судейские возмущались в кулуарах, но восстать публично против королевского приказа не осмелились. Раболепие победило. Глава суда на готовившемся процессе, честнейший месье Дормесон, очень страдал, отлично зная, что происходит нарушение законных прав узника. Но и он не посмел сопротивляться королю. Парламент одобрил решение короля. Проба сил перед процессом закончилась легкой победой Людовика. Фуке и его глуховатым адвокатам пришлось смириться. Теперь мушкетер законно присутствовал при посещениях адвокатов. Все это время Д'Артаньян продолжал убеждать Фуке пойти на мировую с королем, но опять тщетно. Наступил август. Месяц выдался прохладный, пошли дожди, и уже в середине августа король решил вернуться в Париж вместе с обвиняемыми. Все те же кареты, запряженные шестерками лошадей и повозки с документами. Длинный поезд, окруженный мушкетерами, поскакал в Париж в Бастилию. Дартаньян опять продемонстрировал Фуке великодушие и дружбу. У него был приказ короля нигде не останавливаться. Госконец не останавливался но, проезжая через Шарантон, приказал повернуть к дому, где жила опальная семья Фуке, высланная из Парижа. У самого дома госпожи Фуке Д'Артаньян велел пустить лошадей шагом. Вся семья Фуке, жена и дети, выбежала на улицу. Лошади еле-еле плелись, и Д'Артаньян разрешил Фуке высунуться из окна кареты. Фуке сумел поцеловать жену и детей. Он не видел их три года. По возвращении в Париж допросы возобновились все в том же арсенале, в двух шагах от Бастилии. Возобновились и модные прогулки дам у стен Бастилии. 20 ноября госпожа де Савинье написала своему другу, господину де Помпону. «Я вновь сумела увидеть нашего дорогого узника. Его вывели из арсенала под охраной целого отряда мушкетеров и вели к тюремной карете. Он попросил Д'Артаньяна, разрешить ему поразмяться после допросов и погулять у кареты. Д'Артаньян любезно разрешил. Я слышала, как, прогуливаясь у кареты в сопровождении господина Д'Артаньяна, Фуке спросил, что за работы проводятся у арсенала. Д'Артаньян объяснил, что это строит бассейн для фонтана. Тогда он попросил разрешения подойти поближе и начал высказывать рабочим свои замечания. Потом, повернувшись с улыбкой к Д'Артаньяну, сказал, «Вам должно быть странно, что я вмешался?» Дело в том, что раньше я неплохо разбирался в строительстве фонтанов. Видимо, бедный месье Фуке вспомнил свой любимый волевиконт. Виконт. В это время он, наконец, увидел меня и поклонился. Те, кто любит господина Фуке, находят подобное спокойствие и присутствие духа достойным восхищения. Между тем, допросы заканчивались, и начинался процесс, где король по-прежнему ждал покаяния олигарха. 16 ноября 1664 года начались судебные заседания. Генеральный прокурор обвинил суперинтенданта в расхищении государственных средств, в оскорблении его величества. Он потребовал смертной казни через повешение на площади перед Бастилией. Долго читал бесконечные пункты обвинения. Эти пункты были составлены Королем и Кальбером. Обвинений было множество, и часто они были вздорны, мелочны, и нелепы до да смешного. Сначала король и кальбер велели суду разбирать преступный план восстания. Обвинение назвало его подготовкой восстания против Франции и короля. Это был главный козырь обвинения. Но Фуке хорошо подготовился. В своей речи он признал, что действительно мечтал поднять восстание. Но, упаси Боже, отнюдь не восстание против Франции и его величества но против воровства и коррупции кардинала Мазарини, от которого собрался защитить короля, Францию и себя лично. Впрочем, добавил он с усмешкой, «Мне бессмысленно отвечать на это обвинение, ибо это не было восстание, но всего лишь замысел восстания, от которого по зрелом размышлении я отказался. Но наш справедливый закон, как известно, не наказывает за замысел и карает только за его осуществление». Стоит ли терять время и долго останавливаться на обсуждении неосуществленного замысла? Прочитав речь Фуке, король пришел в неистовство. Канцелярия короля сообщила судьям, что им следует считать замысел восстанием и сурово наказать за замысел, ибо так хочет король. И раз навсегда запретить обвиняемому играть словами. Но даже послушный суд не решился это сделать ибо это означало превратить процесс в посмешище. До какой бездарной наглости доходит власть, когда она одержима жаждой мщения. По окончании заседания, вернувшись в Фуке в Бастилию, Д'Артаньян продолжил убеждать Фуке, что ему должно торопиться признать свои преступления. Только тогда король дарует ему помилование. Но Фуке в ответ лишь усмехался. «Не повторяйтесь, Д'Артаньян!» Его Величество отнял у меня слишком большое состояние, чтобы выпустить меня на волю. Он слишком несправедливо поступил со мной, чтобы простить меня. Отпущенный на свободу, я буду живым укором, да и состояние придется возвращать. Но забрать деньги просто, вернуть их куда сложнее. Вам следует понять, мой друг, моя карта бита до начала игры. Но я, которого заставили участвовать в балагане, именуемом судом, Постараюсь это сделать с достоинством и пользой для Франции. Уже на следующий день Фуке вместо продолжения защиты неожиданно перешел к прямой атаке. Дерзкой атаке на покойного кардинала. Тень Мазарини была вызвана на суд. И судьи, и публика услышали то, чего так стремились избежать Людовик и Кальбер. Фуке обрушился на покойного кардинала, за которым незримо встали августейшие тени. Королевы матери и крестника Мазарини короля. На следующий день пришла очередь Кальбера. Фуке обвинил Кальбера в похищении из дома Фуке тысячи писем Мазарини, в которых тот прямо приказывал Фуке осуществлять нужные кардиналу финансовые операции. Я обязан был исполнять указания тогдашнего главы правительства, и я их исполнял. К сожалению, это была обычная государственная практика грабить собственную страну и ей подчинялся я, как и все исполнявшие мою должность до меня. Месье Кальберу, похитившему эти письма, это хорошо известно. Именно в результате подобных распоряжений кардинала миллионы ливров исчезли из казны. Я признаю себя виновным лишь в нарушении финансовой дисциплины». Речь Фуке привела короля в бешенство. Людовик потребовал скорейшего завершения процесса. В приговоре покорных судей под страстным королевским давлением Людовик не сомневался. Все это время, пока шел процесс, госпожа де Савинье присутствовала на заседаниях суда. Она описала, увиденное в письмах, все к тому же господину де Помпону. Он был другом Фуке и занимал по его протекции ряд важных государственных должностей. В отличие от большинства испуганных друзей Фуке, месье Помпон попытался протестовать, написал письмо королю. Король ответил лаконично, выслал его в имение под домашний арест. Туда и писала ему маркиза де свинье: Маркизу король вынужден был прощать, ибо она была женщина. Король считался арбитром галантности, и ему принадлежал афоризм века «Женщину можно оскорбить только комплиментом, ее можно ударить, но только цветком». «Как же я охотился за письмами маркизы», — вздохнул месье Антуан. Но владетели были слишком богаты. Однако одно я заполучил. И он как-то заурядно обыденно вынул из бокового кармана пожелтевшую бумагу и показал ее мне. Бумага была покрыта строем удивительно изящных ровных букв. Не правда ли хороша каллиграфия? Причем, учтите, письма не переписывал крепостной писец, как часто водилось у ваших русских бар. Это писала сама мадам де Савинье. И месье Антуан начал переводить. Париж, 17 ноября 1664 Вчера на суде господин Фуке храбро заявил, что властью порой совершаются поступки, которых впоследствии власть устыдится и постарается забыть. Настолько они оказываются несправедливыми. Господин председатель прервал его, «Остановитесь, сударь, вы хотите сказать, что его величество несправедлив?» Месье Фуки ответил, «А нет, это говорите вы, сударь, а не я. Я имел в виду иное. У власти, как и у всех людей, случаются человеческие ошибки. Ведь безгрешен только Господь. Разве с вами не бывало случая, когда вам было стыдно за свое прежнее решение?» «Разве, вынося приговор, вы никогда не поддавались минутным велением собственного гнева, ослеплявшего вас? Или, — он усмехнулся, — повелением сильных мира сего?» Приближался день объявления приговора. Накануне этого знаменательного дня Д'Артаньян нашел фуке, сидящим у огня камина с Библией в руке. «Вы меня удивляете, сударь. Я думал, что сейчас вы занимаетесь сочинением последнего слова». «Зачем?» — усмехнулся Фуке. «Мне скучно повторять, Д'Артаньян, что все решено до начала процесса. Мне остается только радоваться, что комедия близится к концу, и я больше не буду обязан слушать обвинителя, который показывает завидное умение правдиво говорить заведомую ложь, и видеть перед собою судей этих мерзавцев с задумчивыми глазами, мучительно размышляющих, как сохранить, угодничая перед властью, хотя бы остатки достоинства. Что же касается приговора, который заранее продиктован волею его величества, постараюсь принять его с достоинством и покориться Божьей воле». И он преспокойно продолжил читать святую книгу. Д'Артаньян постарался не услышать слова про его величество. 13 декабря в 3 часа утра в парижском небе появилась комета. Сообщение о комете принесла графиня Эл постоянно волнующаяся за нашего друга. Она беседовала с духовником, и он сказал ей, что это доброе знамение. Но из моих гостей никто эту комету не видел, и все посмеялись ее рассказу. Однако вчера ночью комету увидели все. Весь Париж высыпал на улицу наблюдать горевшую в небе хвостатую гостью. И добрый маркиз Берсье, знаменитый астролог, согласился. Это благоприятный знак судьбы накануне приговора нашему опальному другу. Может быть, еще не все потеряно, писала маркиза Свинье в очередном письме Доброму месье Помпону. Д'Артаньян, как обычно бодрствовавший ночью, также увидел комету. Мушкетер разбудил заключенного. Оба стояли у зарешеченного окна. Посланница иных миров, ярко мерцая, Таинственно освещало небо над Парижем. И чудо свершилось. Произошло невероятное. Таинственная пришелица принесла Фуке невообразимую удачу. Зал был переполнен. Как положено перед вынесением приговора, выступил докладчик на суде месье Армисон. Он был человек старого закала. Когда-то отец короля попросил оказать ему услугу и помиловать одного негодяя. Он гордо ответил. «Суд, Ваше Величество, услуг не оказывает. Суд выносит приговор». Он никак не мог забыть все эти благоглупости прошлого времени, про величие суда и закона. В отличие от людей молодых, сумевших быстро перестроиться, то есть научиться жить при сильной власти, Армисон еще не усвоил того, что всегда знали в вашей стране. «Власть есть суд и закон». И Армисон строгим голосом прочитал свое воистину сенсационное заключение. Главную ответственность за финансовые злоупотребления и исчезновение миллионов ливров из французской казны господин Армисон возложил на Мазарини. Он полностью снял обвинение с Фуке в хищении казенных денег и признал лишь наличие крупных упущений в управлении финансами страны. Не нашел он также никаких оснований для обвинения подсудимого в самом тяжком преступлении, в оскорблении его величества и заговоре. Наступал венец процесса. Судьи удалились для голосования. После подробного доклада у судей остался выбор. Им следовало продемонстрировать верность королю или закону. Месьер Миссон не оставил им другого выхода. Судьи не выходили долго. Зал уже устал ждать, когда они появились объявить приговор. Результат потряс публику. Только 9 голосов было подано за смертную казнь. Тринадцать проголосовали за ссылку. Девять молодых, вновь назначенных, с готовностью выполнили задание власти. Они поняли и приняли новое время. Но 13 старых судей вслед за Армисоном оказались людьми весьма несовременными. После объявления приговора произошло самое опасное для Фуке. Раздались бурные аплодисменты зала. Король получил известие о приговоре и аплодисментах в приятном отдохновении в кровати мадемуазель де Лавальер. Людовик пришел в бешенство. Вместо того, чтобы подчиниться силе его власти, его попросту щелкнули по носу. Повелитель выскочил из постели и голый бегал по комнате, сжав кулаки. «Жалкие судьи, крючкотворы в черном! Посмели не выполнить волю короля!» Кальбер, ожидавший короля в приемной, был вызван прямо в покое фаворитки и предстал перед королем. Людовик, стоя уже в ночной рубашке, орал на Кальбера. «Вы просрали процесс! Я поручил вам! Я просил! Просил немного приговорить к смерти вора и мерзавца! Что говорят ваши негодяи?» оправдываются, Сир. Они уверяют, что не приговорили его к смерти исключительно потому, что знают милосердие вашего величества, знают, что вам, Сир, непременно захотелось бы его помиловать. И потому они приговорили его к самому худшему, к изгнанию из нашей прекрасной страны. Ложь! Наглая демагогия! Они отлично знали, я охотно позволил бы негодяю умереть, но они заставляют меня выполнить их работу». Король задыхался от гнева. Хваленая выдержка ему изменила. Наконец, он сумел взять себя в руки. Он посмотрел на Кальбера обычным спокойным ледяным взглядом. «Идите, Кальбер, мне надо все обдумать». Крошки-лавальер обдумывать было не надо. Она знала, ее повелитель не отпустит в Фуке в изгнание. Об этом под большим секретом она поделилась с подругами герцогини БИ и, и маркизы ЛЗ. Не забыв указать приятное место, где разразился королевский гнев. Маркиза ЛЗ и герцогиня БИ тотчас под большим секретом поделились известием об августейшем гневе с остальным двором.